Глава 11. Не оглядываясь, я быстрым шагом преодолел расстояние до арки входа во дворец. Обернулся только, подойдя почти вплотную к двери, и помахал рукой взволнованной Елизавете, которая даже при встала со скамейки, провожая меня взглядом. Глубоко вздохнув и ещё раз махнув на прощание своей ангел-хранительнице, зашёл в уже предупредительно открытую штампом дверь. под своды дворца проходил с некоторой опаской. Всё же тёмный мир, под крышей здесь опасно. Но опасения оказались напрасными. Внутри оказалось тепло, светло и даже неожиданно уютно. Наверное, потому что здесь было много света, и не было видно окружающую территорию дворцового комплекса неподвижной тьмы мёртвого мира. Спросив у одного из штампов дорогу до бильярдной, Немного пропетлял по коридорам и оказался в узкой комнате. Но даже не успел прикинуть, как лучше перемещаться в истинный мир, чтобы не задеть массивный стол, как был остановлен деликатным покашливанием. Вздрогнув, мгновенно повернулся к источнику звука и увидел прислонившегося к стене Астарота. Он же только что на улице был, удивился я. И он ещё по-прежнему там. Тут же ответил сам себе: На верника ведь Елизавета в этот же самый момент, именно сейчас обращается в парке с герцогом Алессандро Медичи. Мелькнуло у меня ещё одна догадка. Время Архидемон сейчас не мог или не хотел останавливать для нашей сегодняшней беседы. Но зато он мог в этом теневом мире создавать сразу несколько своих теней. Оперативной памяти на ведение сразу двух бесед у него определённо хватает. «Даже я, в принципе, если потренируюсь, смогу так же сделать», – мелькнула у меня очередная догадка. Легкая улыбка Астарота, явно прочитавшего мои мысли, прекрасно доказывала правильность возникших предположений. Действительно, в течение времени он не останавливал, но зато существовал в этом мире сразу в двух тенях, общаясь сейчас одновременно и с Елизаветой, и со мной. «Отниму у тебя несколько минут», – наконец заговорив, архидемон извиняющимся жестом развел руками. Вопрос, почему это было не сделано на улице, задавать я не стал. Видимо, эти несколько минут не предназначены для ушей Елизаветы. И еще одна, появившаяся следом за моими мыслями, легкая полуулыбка Астерота послужила подтверждением правильности и этой догадки. У меня есть к тебе предложение, поражающее своей новизной. Оттолкнулся плечом от стены и подошёл ближе, осторожно, практически вплотную. Слушаю внимательно. Только я о нём тебе пока не расскажу. Ещё шире улыбнулся Архидемон, смахивая невидимые пылинки с моего плеча. В смысл тогда мне об этом предложении знать. Нужно, чтобы ты кое-что сделал предварительно перед тем, как я его озвучу. подготовился, так скажем. А ради чего мне это делать, пока неизвестно. Начал было я говорить, но Архидимон даже не обратил внимания. Взяв меня под локоть, он отвернулся к столу сам и мягко заставил повернуться меня туда же. После чего широким жестом провёл рукой перед собой, и на широкой столешнице бильярдного стола возникло живое и яркое изображение. Остров не малых размеров, практически полностью застроенные зданиями, перевитыми линиями монорельсов, забирающихся даже к последним этажам высящихся башен многочисленных небоскребов. Остров Мегаполис, превращенный в самый настоящий гигантский муравейник. Лишь в нескольких местах на побережье, где земля не была накрыта асфальтом и постройками из железа, стекла и бетона, виднелась по-южному яркая зелень, а песчаные пляжи омывала бирюзовая вода. Очертания вполне узнаваемые. Остров Занзибар. Отдельный автономный дистрикт протектората Танганьика. Именно то место, куда собирался отправиться Мустафа за спокойной жизнью, забрав в себе небольшой кусок власти и влияние в криминальных районах Нижнего города. Отправиться Мустафа собирался за спокойной жизнью. Насколько она... Конечно, может быть спокойный в протекторате. Вот только так и не добрался. К всячему, к сожалению, мы с тобой потеряли Мустафу. Поэтому предварительный план придётся менять, и тебе будет нужен здесь другой доверенный человек. Нужен для чего? Для этой роли, как ни странно, подойдёт Василий Индбанинга. Вновь даже не заметил моих слов Астарот. В нагрузку пусть заберёт с собой Чумбу. и в самые кратчайшие сроки отправиться вот сюда, в мусорный район, показал мне точку в самом бедном районе Нижнего города. «Дай ему немного денег, пусть осваивается на месте. Конечно, ты можешь проигнорировать мою просьбу», обернувшись ко мне и быстрым смахивающим жестом, погасив изображение, совершенно другим тоном произнес архидемон. Но тогда... Тебе придётся потратить больше времени на реализацию нашего нового соглашения после моего скорого предложения, о котором я ещё даже не слышал. Услышишь, всему своё время. И не сомневайся, это будет предложение, которое не только поражает своей новизной, но и от которого невозможно отказаться. При этом оно тебе определённо понравится. Я не сомневаюсь. А теперь попрошу тебя Отправляйся в истинный мир, без тебя там уже накаляются события. И это не метафора. Слова Архидемона еще звучали, а сам он уже исчез, как не было. Пи-и-и-и-и, в сердцах произнес я, глядя на пустое место, где только что стоял Архидемон. Предложение, от которого невозможно отказаться. В сердцах повторил я его фразу с разными эмоциональными связующими междометиями. При этом, чувствуя, как накатывает волна раздражения, резко выдохнув сквозь зубы, попробовал взять себя в руки. Что-то я очень порывисто-раздражительным стал в последнее время. Магния, что ли, в организм не хватает. Ещё раз взучно выдохнув и ещё раз уже беззлобно буркнув под нос всё, что думаю о подобных подачках, поражающих своей навязцой предложеньей, о которых ещё и я тебе не скажу. бросил кукри и переместился в истинный мир. И сразу понял, что острород, говоря о накалившейся обстановке, совершенно не лукавил. В бильярдной львадейского дворца находилось два человека. И каких? Александр IV Миротворец, император и самодержец всероссийский, президент Российской конфедерации и прочее, и прочее, и прочее. А вторым был его старший сын Драгунский полковник Сергей Александрович Николаев. Николаев стоял ко мне спиной, напротив императора, лицо которого я видел сейчас очень хорошо. И государь, судя по виду, находился в мягко говоря, в расстроенных чувствах, даже более того, он был определённо рассержен. Догадаться об этом труда не составило. Стоило мне только взглянуть на заполненные стихийной силой глаза и перебегающие по кистям рук змейки электрических разрядов. Лица Николаева я не видел, но и со спины в его позе чувствовалось напряжение. А когда полковник обернулся, я увидел в его глазах глубокое сияние оранжевого стихийного отсвета. В комнате одновременно с моим появлением воцарилось молчание. Но я кожи ощутил эхо буквально только что сказанных на весьма повышенных тонах слов. Доброе утро, вежливо поздоровался я и лишь через критическую долгую паузу вспомнил, что забыл добавить полагающееся обращение. Доброе утро. Слова императора довольно громко прозвучали в наступившей тишине. Николаев после этого ещё сильнее напрягся, а сам царь, похоже, наоборот, чуть успокоился. Рассказываю Ещё более расслабляясь, словно боксёр на ринге после отмашки судьи к окончанию раунда, произнёс, обращаясь ко мне император. Яркое сияние стихийной силы из его глаз постепенно уходило, а змейки электрических разрядов перебегали по кистям всё реже. У них тут реально до драки, что ли, чуть не дошло. Попробовал было спросить внутренний голос, но тут же, вместе со всеми остальными лишними мыслями, улетел на далёкие затворки сознания. Глупых вопросов, о чём рассказывать, задавать я не стал и без задержки начал говорить. В один прекрасный день принцесса Элизабет Саманта Софи Мария, герцогиня Родезийская, пригласила меня поучаствовать в охоте на человека. Причём в охоте, где именно нам, вместе с ней, предполагалась роль дичи. После того, как я произнёс в один прекрасный день, глаза императора вновь полыхнули от светом стихийной силы. Но уже после упоминания об охоте на человека он понял, что я не шутки шучу. Перебивать не стал и дальше слушал внимательно. Нам предполагалась роль дичи, как часть личного плана герцогини Радзейской, о полных целях которого я до сей поры не совсем осведомлён. В охоте, проходившей в африканской саванне, мы с ней участвовали в масках низкосокородных одарённых, чьи головы выкупают на закрытом аукционе обычные, не владеющие даром люди, но вариши, корпораты и прочее им сочувствующие. Право забрать нас приобрели некий сэр Кристофер, всё ещё не знаю, кто это, и Линда Ружечка, член правления корпорации Некромикон. До этого известны как Алиса Новок, Оба, даром не владеющие. И у сэра Кристофера, и у Линды Ружечки Новок среди прочих имплантов в организме были вживлены блоки сохранения личности, схожие принципом работы со слепком души одержимых. Вот только на момент встречи ни я, ни герцогиня Радезийская об этом не знали. А сэр Кристофер и Линда Ружечка, к сожалению, довольно быстро и неожиданно умерли. Причем сэр Кристофер чуть-чуть подгорел, до такой степени, что блок сохранения личности его пришел в негодность, и он навсегда отправился в страну вечной охоты. Линда Ружечка блок и осознание личности сохранила, после чего ей помогли вернуться к жизни в новом теле, в новой маске, бланке-рыбке. И почти сразу после воскрешения и начала внедрения новой легенды, новой маски, Новок, ружочка-рыбка, была назначена главой филиала корпорации Некромекон в Хургаде, или главный по морковке, как часто называют эту должность. О несоответствии, видимо, и реального влияния рыбки свидетельствуют не только её данные мне показания, но также и тот факт, что когда я оказался в закрытом зале совещаний корпорации, шесть человек: Ричард Уильямс, Владимил Крестов, Лейла Попа, Дейв Биллингтон, Марк Шнайдер и Стивен Робинсон, докладывали ей о ситуации, а не наоборот, как предполагалось намерения. Кроме этого, как наблюдатель на встрече присутствовала Эмили Дамьен, чей блок сохранения личности находился не в её теле, а о в пространственном кармане облачного хранения. Сколько обычных людей сейчас обладают блоками сохранения сознания, я не знаю. Но это явно уже не единичный случай. Вывалив сразу весь ворох главных фактов, я продолжил говорить и рассказывал всё то, чему стал свидетелем в зале совещаний. Стараясь сделать это коротко, но не упуская деталей. Также изложил всё произошедшее во время бегства. упомянув и едва не стёртый с лица земли город. Выслушав, император вздохнул, коротко глянул в невидимое сейчас небо и вновь посмотрел на меня. Какова природа тёмного мира, в который ты научился перемещаться? Это не отдельный мир, это привязанная, пока привязанная к нашему миру тень, постепенно заполняющаяся тёмной его отражение. Как ты научился перемещаться там? на столь большие расстояния. Это не я. Мне ограниченно помогает тот же демон или ангел, смотря с какой стороны смотреть, что спас и поддерживал меня в мире инферно. Я не самостоятельно там перемещаюсь, а на чужих крыльях. Ты сказал, что сознание Эмили Домьен сохранено в пространственном кармане. Да. Ты её убил, она сама себя превентивно выключила. А блок сохранения ее личности в пространственном кармане. И в самое ближайшее время можно ждать ее возвращения к жизни. Да. И что это значит? И что это значит, на сяльника? Переспросил оживший во время долгого рассказа внутренний голос. Это значит, что очень скоро, в самое ближайшее время, о твоем умении перемещаться без границ в пространстве Станет известно всем заинтересованным. Посмотрел на меня всё ещё ярко подсвеченный стихийной силой взглядом император. Я в этот момент подумал, что если сознание Домьен в пространственном кармане, то оно, скорее всего, обновляемое с отсечками сохранений, и вряд ли оно помнит содержание нашего разговора. Хотя и без этого о моём умении определённо скоро узнаю. Слишком много лишних глаз было в той же помогусть. Это печально, только и произнёс я вслух, потому что и император, и Николаев ждали моего ответа. А что я им ещё мог ответить? Это очень печально, фыркнул император. Печально настолько, что само твоё существование уже ставит под угрозу баланс сил во всём мире. Одно дело, когда ты являешься кондуктором межмировым проводником в ограниченных порталами переходах, а совсем другое, когда ты легко можешь появиться в абсолютно любой точке мира, будучи при этом практически неуязвимым. Даже мне сейчас будет спокойнее и выгоднее избавиться от тебя и забыть навсегда как страшный сон. Именно этот вопрос, если ты не понял. Мы только что обсуждали с твоим мастером-наставником и навигатором Сергеем Александровичем. Доступно объясняю. Более чем. Даже мне в условиях того, что ты на нашей стороне, гораздо проще избавиться сейчас от тебя навсегда. Что уж говорить об остальных участниках политической жизни, которые уже в самое ближайшее время начнут убедительно намекать мне на то, что тебя стоит как можно скорее выключить из уравнения мировой стабильности. Проводить ещё один раунд матча России против всего остального мира я не хочу. Один раз подобное уже было, и тогда с трудом удалось свести дело к ничьей. Сейчас же я даже в ничьей не уверен. Уравнение мировой стабильности, которой уже нет, неожиданно произнёс Николаев. "Есть!" вдруг рявкнул царь, так что мы вместе с Николаевым одновременно вздрогнули хоть мор, хоть война, хоть весь мир в щепки, всегда есть какая-то стабильность и рамки правил. А с этого момента даже я, я, когда буду сидеть в уборной, невольно буду размышлять, а не дышит ли мне в спину сейчас некий непредсказуемый в своих действиях путешественник, для которого отсутствуют всякие границы. Вспомнив напряжение прерванной беседы царя и отрёкшегося от титулов его старшего сына, я теперь понял, о чём именно у них шла речь. Кроме того, взрывная вспышка самодержца заставила меня подумать о том, что, может быть, не только мне магния в организме не хватает. Может, намекнуть через Николаеву? А то бывает ведь, что живут люди, думают, что злые, и характер у них поганый. А всего-то магний и калий курс пропить нужно. Вновь отбросив непрошенные лишние глупые мысли, я вернул себе ясное сознание, возвращаясь вниманием к беседе. Допустим, выключить его будет довольно сложно. Между тем, с совершенно неожиданным для меня, но вполне определённым намёком произнёс Николаев. Цена в этом случае значения иметь не будет, покачал головой, быстро вспыхнувший И так же быстро успокоившийся император. Война и так начнётся в самое ближайшее время. Годом раньше, годом позже, всё равно к ней никто не готов и готов не будет. Война уже началась, покачал головой Николаев. Предсказуемая война. Эм, простите, что прерываю. У меня есть шанс или мне уже нужно просчитывать пути отступления? Конечно, есть, посмотрел на меня император. Думаешь, в этом случае я бы тратил на тебя время? И что мне нужно сделать? Император подошёл ближе, положил огромную руку мне на плечо и через бороду лопату посмотрел на меня сверху вниз своими ярко-жёлтыми глазами. Жениться тебе надо, барин, неожиданно хлопнул меня по плечу император и направился к выходу из зала. С чемоданами в Петербург обернулся он у самого выхода обращаясь уже к Николаеву всё как я сказал и никакой самодеятельности под твоим присмотром и под твою ответственность дверь за царём захлопнулась и я сразу обернулся к Николаеву который уже вернул лицо бесстрастное выражение а из глаз его ушло сияние стихийной силы а зачем мне жениться поинтересовался и я. После брака ты станешь частью политической системы, которая просто не даст тебе творить всё то, извините за выражение дичь, который ты удивлял мироздание последние месяцы. Женившись, ты начнёшь действовать управляемо, в рамках обсуждаемых и обозначенных интересов всех групп элиты. Сейчас же ты неуправляем. не контролируем и опасен вообще для всех. Да, только и нашёлся, я что сказать. Истинно говорю вам, братия, хорошее дело браком не назовут. С лёгким влагодским говором, задумчиво и негромко произнёс я себе под нос. Некоторое время помолчали. Я обдумывал услышанное от Николаева в особенности дичь. Он медленно потягивал коньяк. который налил себе сам из номерной бутылки. А как меня могут привязать брачные узы? Ах, да. Прошу простить, отреагировал я на быстрый и внимательный взгляд полковника. Действительно, вопрос глупый. У одарённых ведь брак пусть и не на небесах заключается, но узы его гораздо более крепки, чем у обычных людей. Невольно опустил взгляд и посмотрел я на свой фамильный красно-жёлтый ранговый перстень. Мы сейчас конфиденциально общаемся, поинтересовался я. Да, можно быть в этом железобетонно уверенным. Вздохнув, Николаев отставил в сторону бокал и сосредоточившись, выставил вокруг нас защитный купол. Использовал он, кстати, при этом материю из нанки. Так что купол подёрнулся серой слизистой плёнкой. Я только едва усмехнулся, вспомнив о том, что Елизавета чувствует меня как маяк. А значит, своим действием Николаев оградил нас от всего мира, но зато открыл для неё полный доступ к нашей беседе. Мне нужно достать филактерий моей матери, принцессы Елизаветы. На лице полковника не дрогнул ни один мускул, но молчал он довольно долго. Для чего тебе Она жива и обитает в том самом тёмном мире отражения, откуда я только что вернулся. Именно она помогла мне переместиться за столь короткое время на столь значительное расстояние. Николаев отлично владел собой, но сейчас, после моих слов, он просто отвернулся. При этом полковник облокотился на стол и даже не заметив этого, едва не опрокинул отставленный в сторону бокал. Несколько долгих минут прошли в молчании, после чего Николаев снова повернулся ко мне. Зачем тебе её филоктерий? В тёмном мире отражения становится всё больше тьмы, и полагаю, довольно скоро он перестанет быть доступным к проживанию. Филоктерия мне нужен, чтобы вернуть её сюда, в наш мир. Я понял. Поехали. Куда? В Петербург. Нам туда зачем? За тем, что ни в одном другом месте нельзя будет лучше поручиться за твою безопасность. Дураков атаковать тебя в столице не найдётся. Я в этом не уверен. Вспомнил я нападение на Анастасию. Я уверен. В город в ближайшее время прибудут члены многих королевских семей. Так что никто не рискнёт устраивать попытку твоего устранения в такой ситуации, тем более что у всех пока есть шанс привязать тебя к себе. Эм, а зачем они туда прибудут? Себя показать, на тебя посмотреть. В этот момент я вдруг понял, почему вопрос моей свадьбы решает все проблемы. Это для меня, как свободного человека, или, допустим, для Маши Легран? или даже для сильных национальных кланов. Участие в борьбе за места в новом мире на его Олимпии. Вопрос жизни и смерти. Или получится запрыгнуть на ступень стремительно уходящей за облака горы, или тебя сбросят вниз. Других вариантов нет. А для одарённых игроков из старой аристократии это соревнование лишь за места на подиуме. Кто будет Зевсом, кто Посейдоном, то Аполлоном, и кому смотреть за какой частью света. Места на Олимпе, в верхушке элиты, гарантированы старыми деньгами, даром и правом по рождению. Именно поэтому встроить меня в любой дом это значит решить проблему моей неуправляемости. Уже забронировавшие себе на новом Олимпе места аристократия всегда договорятся. А каким образом на меня собирались смотреть смотреть будут на финал турнира на приз герцога Альденбургского. Он состоится за 2 дня перед балом дебютанток, на котором ты тоже будешь присутствовать. Это который незаконченный? Что незаконченный? Турнир. Да, это который незаконченный. Николаев отвечал словно бы машинально, определённо находясь больше в своих мыслях, чем уделяя внимание нашему разговору. Так мы же по легенде того, что того, ну, над морем кирдык муму. Что? Недоуменно посмотрел на меня Николаев, который после моей неожиданной фразы словно на невидимую стену в своих параллельных мыслях наткнулся и полностью вернулся вниманием к беседе. Чего я, собственно, и добивался? Мы же неофициально официально погибли при крушении конверта плана Ах, ты про это? Теперь вот неофициально официально воскресли. С тобой вариантов не напасёшься. Повестка каждый день меняется. Кстати, о повестке. Да. Что в мире за ночь случилось? В США началась гражданская война. Из-за чего? Инквизиция с молчаливого согласия президента Брауна после неудачного прорыва демонов устроила в Салями охоту на ведьм. Американцы из республиканцев в ответ устроили охоту на инквизицию и хорошо горели ведьмы инквизиторы. А в Америке скоро будет новый президент. Причём с её инаугурацией на повестке встанет выход США из трансатлантического содружества. В случае, если инквизиция не будет упразднена, а виновные в Салемской резне не будут казнены, С чего такая категоричность? Ввиду бегства из страны президента и трагической гибели вице-президента, исполняющего обязанности главы государства, сейчас а также единственный вероятный претендент на победу в выборах, временный президент Сената Джина пощёлкал пальцами Николаев, вспоминая фамилию. А, такая харизматичная темноволосая дева бывший генеральный прокурор штата Массачусетс. Помню её, ведьма, догадался я. Да. А хвот оно что? протянул я, теперь понимаю свободу осторота в данных мне советах. Действительно оплаченных. Если схлестнулись американские одержимые и озарённые из инквизиции крови для оплаты советов архидемона, точно пролилось немало. Причём понял я не только свободу Архидемона в данных мне советах, но и причину низложения Люцифера в этом мире. Всё просто. Сердце новой инквизиции находится ведь отнюдь не в Риме. Озарённые светом и владеющие силой инквизиторы обитают в Арагоне и Астурии в Испании. Одной из трёх стран наряду с Францией и САСШ локомотивов Трансатлантического Содружества. Вот только последние годы СА-СШ в Содружестве Атлантов искусственно или естественно играют первую скрипку. И ввиду уничтожения инквизиторов в Америке с алимскими ведьмами, вариантов у атлантов сейчас только два – или избавиться от инквизиции, или перестать быть Содружеством. Во втором случае – Даже при сохранении институту Новой инквизиции в качестве влиятельных членов в большой четвёрке, вернее уже большой пятёрки, трансатлантическое содружество в виду Франции, Испании и стран Латинской Америки, а также всё более набирающие силу и влияние отдельно САСШ определённо останутся. Вот только сама инквизиция после такого не просто значимым игроком быть перестанет. А может вообще быть вычеркнуто из списка подписант. Сильные конкуренты никому не нужны. Тем более, что с зелёным светом для меня на убийство Цесаревича, определённо связанного с инквизицией, уверенно предполагаю, что в самое ближайшее время озарённые будут атакованы не только со стороны Атлантики. И возможности оправиться от полученного удара им точно никто не даст. как минимум в ближайшие несколько лет точно. Ну, а за ближайшие несколько лет раз уж пошла такая открытая игра, вопрос с бронированием билетов на Олимп, я думаю, будет окончательно решён. Если не с самими билетами, то по крайней мере с очередностью. Гори ярко, живи быстро, умри молодым. Буквально как рок звёзды на небосклоне геополитики инквизиторы сверкнули вместе со светом, который несли. Только не срослось немного. Не получилось, не фортануло, подсказал мне внутренний голос. С вопросами всё, оторвал меня от раздумий Николаев. Есть ещё один. Да? А насчёт женить бы. Что насчёт женить бы? Кандидатура уже утверждена? У тебя есть в этом какие-то сомнения?